1995 Уральский город X подхватил общероссийские тенденции с запозданием, однако накал температуры не был ниже общего. Финансовые движения города составляли не менее 1% от Московского денежного океана, а вот прилагаемые к этому преступные усилия нередко превосходили столичную жестокость. Строй рухнул, страна не понимала курса, шальная свобода кружила голову одним и бесцеремонно укладывала в гробы других. В силу молодостью он освоился легко. Идеология Советов не успела проникнуть в голову парня. Пошатнувшись в середине 80-х, в 91-м развитой социализм вместе со страной стал историей. Из армии он пришел не и не поступил на службу в органы внутренних дел. Не понимая ситуации в целом, догадывался о перспективах такого поступка. Карьера и деньги были не на последнем месте, безусловной же доминантой являлась власть. В том, что это так, признаваться себе не хотелось, а работа нравилась все больше. Опер-состав менялся стремительно, перманентно спевались коллеги. В головокружительном мате заходили следователи, а ему нравилось. Заработная плата была, но вроде бы ее и не было, повсеместное в те годы явление. А ему нравилось. Парень чувствовал волю, свободу действия, которую применял во всем. Ртутным отражением город x подражал Москве, эстафету которой передала Казань. Молодежные преступные группировки теплоконтроль Хади Такташ, «Жилка» делили город. Вчерашние настоящие школьники втаптывали тела соперников в землю, резали глотки. Заказные убийства как способ заработать. Подрывные акции как недорогая, но действенная реклама. Способ заявить о себе. Россия упорно не замечала казанского феномена. А после кровавым ливнем рвануло. Рязанские слоны, Тольяттинская, Волговская – урал Маши из белой силы и около футбола. Стоит ли говорить о Санкт-Петербурге, если не в разделе катера с торпедными установками? Полное отсутствие понимания ситуации у руководства страны, огромная волна либерализма, град из демократических ценностей вогнали режимный народ в ступор, депрессивный истеричный психоз начался. Реактивное состояние рядом находящихся довершило реальность. Молодежные группировки города Х сложились географически. Первая зона и вторая зона, собственно, до 50-х это действительно были зоны, расформировали которые исключительно в виду необходимости. Геологи обнаружили месторождение бурого угля, которым котором индустрия страны в тяжелые послевоенные годы очень нуждалась. Здесь же за тюремные годы образовался стихийный поселок из бывших сидельцев. Мужики приблатненные, все те, кому некуда было, оседали здесь. Подобное к подобному и женский пол из бывших морух, бледей просто потерявших надежду, Сначала наездами, а после случилось постоянство. Рожали, передавая пресловутую феню, лающий язык урок, толерантные отношения к жестокости и почти религиозное поклонение алкоголю. Шли годы, десятилетия, а место, ставшее гордым, все так же хмуро глядело на своих жителей. Огромная угольная гора на теле России, образовавшаяся более 200 миллионов лет назад, притягивала дожди, снега и непостижимые, угрюмую суровость во всем. уверенно пересек невидимую границу двух районов. Границы – удел обывателей и кожных затылков, сборщиков неформального налога. Вновь начинал накрапывать дождь. Парень с наслаждением вдохнул воздух, насыщенный ядовитым озоном. Закурил. Он шел в сторону городского парка, на окраине которого встречались два противника. Первая, как и вторая зоны, состояли в основном из молодых сидельцев, бывших малолеток. Куратор, прошляк из воровской интеллигенции, гать, получивший звучную погремуху за дело. Многие годы он наводил мосты между волей и неволей, выступая живым посланием с особо важными рекомендациями братве. Он же выступал в роли контактера с мусорами, что старой школе, как говорится, не в масть. Вместе с тем, быть своим между двумя берегами – дело непростое, на исходе шестого десятка старый вор был объявлен сукой. Но понятие реальность – вода и огонь. Жизнь старому Гати сохранили, велев из региона носа не показывать. Первой зоной руководил Берлога, который из своих 28 отсидел 9. Второй зоной подруливал Шрам, приблаток по классике, истеричный, неуравновешенный 25-летний почитатель героина. В основном же второй зоной руководил сам Гайд, таким образом создавая буфер для себя и уравновешивая два крыла своей группировки. Сам почитатель Благородного, Гайд понимал, зависимость Шрама, как от него, так и от порошка, огромна. Шрам являлся ручным авторитетом. Берлога свой авторитет отсидел, а после не единожды доказал. Гать четко видел опасность.